Глава 7. Новый этап. Я была похожа на безобразную куклу с распухшей головой. Комбинезон, или как он там правильно называется, был максимально неудобным и тяжелым. Чтобы увидеть что-то по сторонам, нужно было поворачиваться всем телом, был велик шанс не удержать равновесие и завалиться, как таракан, на спину. Мы шли по слабо освещенному тоннелю. Первыми шествовали золотые комбинезоны. Их было так много, что мне не удавалось рассмотреть наследников. Их окружили кольцом защиты. Над золотым пятном жужжали камеры. Периодически подлетали к нам, но задерживались ненадолго. После семьи основателей и их свиты шли мы, обреченная десятка. Три женщины и семь мужчин. Большую часть составляли добровольцы. Ни за что бы не пошла по своей воле на ристалище. Лучше бы влачила свое жалкое существование на синте. Тут я хотя бы знала правила игры. Живи по закону и работай, как ломовая лошадь. На ристалище нет закона. Тебя никто не накажет за кражу, убийство или изнасилование. Более того, поощрят. Все это обыденность, нежели преступление. Кажется, что разработчики ресталища желали узнать, насколько низко может пасть человек, когда его не сдерживают никакие нормы. Кажется, мы шли целую вечность. Ноги отнимались от веса скафандра. Он сам по себе был нелегкий. Так кроме этого, за спиной висела еще какая-то хрень, похожая на выросшую пилюлю, прикрепленную шлангами к распухшей голове. «Вроде как, там хранится незараженный кислород, и его должно хватить до корабля». Так сказали люди семьи основателей, пока пытались втолкнуть нас в одеяние. Снять это безобразие мы сможем только после прибытия. В какой-то степени меня страшил момент, когда я увижу мир за пределами синта. Не то чтобы я его не видела прежде, каждый желающий может дойти до купола. Он прозрачный и слегка переливается разноцветными бликами. За территорией Синта ничего нет. Бесконечное поле в выжженной земли, пустыня, без воды и растений, без животных и людей. Я дважды была у стены купола. Первый раз отец водил всех нас, его детей, чтобы рассказать, насколько опасно подходить к барьеру. Электромагнитное защитное поле, которое создал основатель корпорации. Еще задолго до 2026 года оно не пускает к нам ничего, что могло бы таиться снаружи, в том числе и гадость, что свалила мир на колени и добила окончательно. Но и выпустить нас он тоже не может. Второй раз я была у купола одна, примерно через неделю после того, как закопала тело Мэри в землю. В тот раз я не собиралась смотреть на купол. Я хотела коснуться его. Очень хотела, но не смогла. Струсила. Из тех, с кем я общалась на Синте, никто не знал, сколько подобных куполов есть на планете. Можно было бы посчитать, сидя у экрана на площади и следя за всеми разговорами на ристалище, ведь туда попадают отовсюду. Золотая река перед нами остановилась, и мы последовали ее примеру. Огромные кованые створки ворот разъехались, словно пасть льва. Одна отправилась наверх, вторая — вниз. Мы двинулись дальше и практически сразу же остановились у вторых таких же ворот. Но они не открылись, пока предыдущие не сомкнули пасть. Когда мы вышли за пределы вторых, я увидела корабль. Внешне он был похож на дождевого червя, только не шевелился. Он левитировал в 20 сантиметрах над землей. Нас впихнули в самый конец, тогда как практически вся свита и семья основателей ушли в начало. Дверь с шипением закрылась, окончательно отделяя меня от дома, по которому я, скорее всего, не буду скучать. Внутри не было сидений. Даже если бы и были, сесть в скафандре практически нереально. Плюсом в копилку неудобств, шел ошейник, который был все еще на мне. С нами остались всего трое охранников, все они принадлежали свите семьи основателей. Люди с синта с нами не пошли. Внутри шара, в котором оказалась моя голова, появилось шипение. От неожиданности я вздрогнула и прикоснулась к лицу огромной перчаткой и наткнулась на стекло. Помехи быстро прошли. На смену им... Явился женский твердый и уверенный голос. Скорее всего, это запись, потому что дама не сбилась ни разу за всю тираду. Заключенные и добровольцы, рада приветствовать вас на лайнере Химера. Она промчится со скоростью 402 км в час и в кратчайшие сроки доставит вас на перевалочный пункт у подножия Ристалища. Советую принять горизонтальное положение и пристегнуться. Химера следует по специальному тоннелю, который был создан корпорацией в далеком 2005 году. Усовершенствован в 2023. Модернизирован электромагнитными полями по периметру в 2025. Стража проследит, чтобы вы были пристегнуты. Не сопротивляйтесь, это для вашего же блага. Приятного полета! Шипение и тишина. Полет в туннеле под землей. То есть я не увижу мира за пределами Синта с другого ракурса. Кажется, меня начало трясти. С каждой минутой я все больше осознавала, что мой дом, сломанная дверца холодильника, обручальное кольцо жены мэра, спрятанное за мусорным контейнером, все это остается на Синте в прошлом. Единственное, что я могла забрать с собой, так это ненужный груз воспоминаний. Не задумываясь, обменяла бы их на кольцо или сломанную дверцу. Охрана начала обходить всех по очереди. Двое помогали нам, неуклюжим пингвинам, лечь на спину. Третий пристегивал скафандр к полу металлическими дугами, а рядом устроился баллон с кислородом. На это уходило время. Я лежала на полу химеры и смотрела сквозь стекло скафандра на овальный потолок. Он был настолько начищенным, что я видела там свое отражение. В глазах застыл ужас. Не желая, чтобы это увидели другие, я прикрыла веки. И перед взором появились другие глаза. Десятилетней девочки, которая спаслась от виселицы, чтобы прожить лишние несколько дней. Но итогом всегда является смерть. Завершение любого пути. Ее путь был окончен из-за меня, Мэра, Элвиса, Шанти. Череда решений привела ребенка к гибели, а она даже не ожидала этого. Химера стронулась с места стремительно. Звуков не было слышно, а внутренние органы мчались вверх к горлу. Меня прижали к полу не только металлические скобы, но и сила скорости Химеры. Попытка открыть глаза провалилась трижды. Мы мчались под землей неопределенное время. Оно перестало существовать, как только дождевой червь сорвался с места. Но когда он остановился, скобы практически сразу же пропали. Свобода опьянила меня, и я сразу же попыталась встать. Удалось со второй попытки. Внутренности бунтовали, их словно перемешали, а на место вернуть забыли. И сейчас сердце находится где-то в горле, а желудок в районе пяток. Радовало только одно, что не только я в таком состоянии. Один из добровольцев, на вид самый крепкий, не считая просто Джека, обливал стекло скафандра. Охранники быстро помогли ему снять амуницию, а потом отправились к остальным. Скафандры мы оставили в Химере и вышли из нее. Червь тут же уехал крутанув в воздух. От бешеной скорости и его потока меня практически сбило с ног. Я толком не успела рассмотреть окружающее меня пространство, но оно было похоже на то, откуда мы отправились из Синта. Ошейник дал о себе знать, и вся десятка, словно подкошенная, упала на пол. Ток был настолько сильным, что я сразу же потеряла сознание».